Логотерапия. Нужно сразу отметить, что логотерапия, за исключением тех случаев, когда она применяется для лечения ноогенных неврозов, не является этиотропной патогенетической терапией неврозов. Вот что пишет о логотерапии Эдит Вайскопф Джойлсон профессор университета штата Джорджия в своей статье «Заметки о Венской психиатрической школе». Не исключено, что неврозы действительно обусловлены конфликтами, возникающими на почве влечений в раннем детстве, как гласит психодинамическая теория. Но это не означает, что при лечении взрослых пациентов Решающим фактором терапии не может быть переориентация на осознание смысла и значения жизни. Смотрите «Вайскоп Джоэлсон. Заметки о Венской психиатрической школе. Журнал по патологической и социальной психологии. 1955 год. Подшивка 51. Номер 3». В общем, при логотерапии... Человек излечивается благодаря стремлению выполнить свое предназначение в жизни, которое порой раскрывается пациенту лишь в ходе экзистенциального анализа. К сожалению, в наши дни так называемой настоящей психотерапией принято считать психоанализ. Приверженцы этой идеи руководствуются заведомо ошибочным представлением о том, что любой невроз обусловлен ранними детскими переживаниями и глубоко укоренен в личности больного. Поэтому для лечения невротиков подходит только психоанализ, а все остальные психотерапевтические процедуры – это лишь неравноценная замена психоанализа, некая полумера и своего рода самообман. Такое опасное заблуждение могло родиться только в замкнутом сообществе психоаналитиков, которые полностью отмежевались от медицины. Так полагает немецкий психиатр Йоган Генрих Шульц. Смотрите, Шульц. Лечение больных, страдающих душевными расстройствами. Штутгарт, 1958 год. Психотерапевтические методы, не имеющие никакого отношения к психоанализу, тоже доказали свою эффективность. Я имею в виду прежде всего психотерапию, основанную на принципах бихевиоризма и рефлексологии. Впрочем, степень эффективности этих методов лечения могла бы возрасти, если бы психотерапия поднялась на человеческий уровень. О том, как это усиливает потенциал психотерапии, можно судить по логотерапии, которая, по мнению Петриловича, выходит за рамки лечения неврозов и, в отличие от других видов психотерапии, затрагивает саму суть человека. Смотрите, Петрилович, место логотерапии в системе клинической психотерапии. Мир медицины, 1964 год. Номер 2790. И действительно, психоаналитик считает невроз результатом развития определенных психодинамических процессов и поэтому пытается в лечебных целях спровоцировать развитие других психодинамических процессов, в частности, процесса переноса. Бихевиористы в свой черед считают невроз результатом развития процесса выработки определенных условных рефлексов и пытаются излечить пациента путем корректировки условных рефлексов. Что же касается логотерапевта, то он рассматривает человеческие аспекты болезни, а это дает возможность использовать при лечении сугубо человеческие факторы. Нет таких психотерапевтических методов, которые подходят для лечения всех пациентов, как нет и таких психотерапевтов, которые могут с равным успехом применять любой метод лечения. Это в полной мере относится и к логотерапии. Словом, логотерапия – это не панацея. Если в анспарас, полагает, что логотерапевт может обойтись и без психоанализа, то Ледерман из амбулаторного лечебного центра в Мальборо считает, что наряду с экзистенциальным анализом следует назначать курс психоанализа, который порой является предпосылкой успешной логотерапии. Иное мнение придерживается Гейер, который заявляет, Многие ошибочно полагают, что в ходе психоаналитического лечения за фазой анализа следует фаза синтеза. Заблуждается тот, кто думает, что в процессе психоанализа психику, или так называемый душевный аппарат, по определению Фрейда, сначала разбирают, а потом заново собирают как механизм. Если психоаналитик с самого начала и на протяжении всего лечения, в том числе и в критические моменты, не сохраняет целостное представление о пациенте и его скрытой индивидуальности, он пренебрегает главным принципом лечения. Тот, кто считает, что анализ можно отделить от синтеза, пребывает в плену ортодоксального фрейдизма. Вот и Мэдер клятвенно заверяет, нет в психоанализе такого правила «сначала анализ», Потом синтез. Я никак не могу взять в толк, почему в дом нужно заходить только через подвал, а ремонт всегда нужно начинать снизу. Недоумевает Франц Яхим. Однако мы помним, что сам Фрейд написал по поводу психоанализа Людвигу Бенсвангеру. «В знании психики я никогда не поднимался выше подвала и первого этажа». Едва ли можно согласиться с тем, что экзистенциальному анализу всегда должен предшествовать курс психоанализа. Приведу в пример два случая из практики. Джудит Ка страдала с 13-летнего возраста ярко выраженной агорафобией. Она уже обращалась за помощью к авторитетным психотерапевтам. Один психотерапевт назначил ей сеанс гипноза, Другой провел диагностический анализ с применением наркотических средств. В психиатрической клинике ее неоднократно пытались лечить с помощью электрошока, но ей ничего не помогало. Сотрудница нашей клиники, доктор Кокурек, провела с пациенткой двухнедельный курс логотерапии, после чего эта женщина – которая целых 13 лет боялась одна выходить из дома, впервые могла прогуляться по улице без провожатого. Всего через месяц пациентку выписали из больницы. За тот период, в течение которого она периодически проходила медицинское свидетельствование, у нее не было отмечено ни одного рецидива фобии. Более того, на одной консультации выяснилось, что у нее после четырехлетнего перерыва возобновились сексуальные отношения с мужем. Мы бы ошиблись, если бы решили, что невроз развился у нее вследствие полового воздержания. В действительности половое воздержание явилось не причиной, а следствием невроза. Так что возобновление сексуальных отношений следует рассматривать как побочный эффект терапии. Рассмотрим еще один похожий случай из практики. Госпожа Эдда на протяжении 14 лет страдала неврозом навязчивого состояния в тяжелой форме. У себя дома она периодически осматривала всю мебель, и дергала за ручки выдвижных ящиков, чтобы проверить, крепко ли они заперты. Причем так усердствовала, что то и дело сбивала в кровь костяшки пальцев и ломала ключи, пытаясь провернуть их в замочной скважине. После госпитализации она поступила на лечение к логотерапевту доктору Эве Коздере. Всего через два дня после начала лечения она полностью избавилась от своего болезненного пристрастия. Примечательно, что только после этого она призналась, что в детстве, когда ей было пять лет, брат сломал ее любимую куклу, после чего она стала прятать от него свои игрушки. Когда ей было уже шестнадцать лет, сестра повадилась тайком брать ее одежду — Поэтому она стала запирать свой гардероб. Как мы видим, даже в тех случаях, когда невроз действительно обусловлен психической травмой, полученной в детстве или в подростковом возрасте, выявление этой травмы, которая считается ключевым фактором лечения в рамках психоаналитической терапии, порой создает лишь видимость успешного лечения, а настоящий успех в лечении достигается иным путем. Разумеется, необходимо в первую очередь учитывать все потенциальные психические факторы заболевания. Но не стоит искать причины невроза исключительно в психической сфере. А ведь сейчас это происходит сплошь и рядом. Из-за этого пациентам часто ставят ошибочный диагноз, поскольку нервное расстройство может быть обусловлено не только психическими, но также соматическими и ноэтическими процессами. В психоанализе не учитываются сразу две категории этиологических факторов. Шоры теории, сужающие кругозор психоаналитика, расположены не по бокам, а сверху и снизу. Вот почему психоаналитики упускают из вида то обстоятельство, что невротические расстройства могут быть обусловлены ноагенными и соматическими нарушениями. Рассмотрим для начала соматические факторы нервных расстройств на примере случая из практики. Как-то раз я осматривал в одном санатории лежачую больную по просьбе ее лечащего врача. На протяжении пяти лет ее безуспешно пыталась лечить врач-психоаналитик. В конце концов терпение пациентки лопнуло, и она предложила психоаналитику прекратить лечение. В ответ психоаналитик заявила, что о прекращении лечения не может быть и речи, потому что она даже не успела приступить к лечению, а лишь пыталась все эти годы сломить психологическое сопротивление пациентки. Я назначил пациентке курс инъекций ацетата дезоксирикостерона и спустя несколько месяцев узнал от ее лечащего врача, что у нее полностью восстановилась трудоспособность, она смогла продолжить занятия в университете и защитить диссертацию. Оказалось, что развившийся у нее синдром деперсонализации был лишь симптомом гипофункции коры надпочечников. Хотя деперсонализация в сочетании с нарушением концентрации внимания И забывчивостью, считается типичным психодинамическим синдромом, такие симптомы могут проявляться и на фоне гипофункции коры надпочечников. На примере следующего случая из практики я собираюсь показать, что при гиперфункции щитовидной железы может развиться агорафобия. Причем это нервное расстройство нередко является единственным признаком соматической дисфункции. В первом случае я бы рекомендовал применять ацетат дезоксикортистерона, а во втором случае метансульфанат дигидроэрготамина. Однажды к нам направили на лечение пациентку, которая несколько месяцев наблюдалась и проходила терапию в другой клинике. Как значилось в ее диагнозе, она страдала психогенным расстройством, развившимся на почве неразрешимого конфликта с мужем. Как вскоре выяснилось, никаким психогенным расстройством она не страдала. В действительности у нее развился псевдоневроз на фоне гиперфункции щитовидной железы. После короткого курса инъекции, метан сульфаната, дигидроэрготамина, все невротические симптомы исчезли. Пациентка выздоровела и смогла уладить свой конфликт с мужем. В общем, супружеский конфликт был налицо, но причиной болезни послужил отнюдь не он, так что ее расстройство нельзя было назвать психогенным. Если бы любой супружеский конфликт оборачивался нервным расстройством, то, наверное, у 90% женатых людей развился бы невроз на этой почве. Вместе с тем следует отметить, что такие соматические нарушения, как гиперфункция щитовидной железы, не являются непосредственной причиной развития фобии, в частности агорафобии. Просто они способствуют повышению степени тревожности – поэтому больной становится мнительным. Психотерапевты знают, что мнительность развивается по определенной схеме. Однажды у пациента возникает какой-то безобидный симптом, который вскоре исчезает. И с тех пор пациент начинает со страхом ожидать повторного появления этого симптома. Под влиянием страха степень выраженности симптома возрастает. А это вселяет в пациента еще больше страх. Так пациент попадает в порочный круг, в своего рода кокон, из которого невозможно выбраться. Если желание порождает мысль, то страх порождает болезнь. По сути, в таких случаях мнительность и является патогенным фактором, поскольку именно из-за мнительности симптом приобретает стойкий характер. При проведении логотерапии мы учитываем и психические, и соматические факторы заболевания. Наряду со специфическим медикаментозным лечением, направленным на устранение причин тревожности, логотерапевт стремится избавить пациента от мнительности, применяя метод парадоксальной интенции. Таким образом, мы стараемся разомкнуть порочный круг невроза, сразу с двух сторон. Спрашивается, чего пациент становится мнительным. Как правило, это происходит из-за того, что ему внушает страх сама мысль о возможном приступе фобии и его последствиях. Пациент боится, что от страха он может упасть в обморок, у него может случиться инсульт или инфаркт. Во избежание страха человек, страдающий агорофобией, старается вообще не выходить из дома. Такова типичная агорафобическая реакция на страх. В рамках клинической логотерапии формы невротических расстройств классифицируются по типу невротической реакции. Если пациент, страдающий фобией, опасается приступов фобии, то больному неврозом навязчивого состояния внушает страх мысль о том, что у него может внезапно возникнуть навязчивая идея. Именно из-за такой реакции складывается типичная клиническая картина невроза навязчивого состояния. Больной опасается появления навязчивых идей, поскольку считает их предзнаменованием, а то и признаком психоза, или боится поддаться навязчивым побуждениям. В отличие от человека, страдающего фобией, больной неврозом навязчивого состояния не стремится избежать страха, а старается побороть навязчивые побуждения. Если больной фобией бросается на утек от страха, то больной неврозом навязчивого состояния от страха бросается в атаку. Во многих случаях такая реакция на страх и является главным патогенным фактором. У многих пациентов, страдающих нервными расстройствами, выявляется врожденная психопатия. Например, на почве ананкастической психопатии могут сами собой развиваться те или иные фобии, характер которых зависит от обстоятельств. Ананкастическая психопатия, на которой зиждется невроз навязчивого состояния обусловлено не духовной, а психической индивидуальностью пациента. Пациент зависит от своей психической индивидуальности и вместе с тем не может контролировать психические процессы, а тем более свою реакцию на навязчивое состояние. Логотерапевт стремится дать пациенту большую независимость, расширяя зазор между его человеческой индивидуальностью и болезнью. Речь идет не о симптоматической терапии, а о воздействии на личность пациента с целью изменения его отношения к симптому. Вот почему логотерапию с полным правом можно назвать психотерапией, ориентированной на личность. Типичная фобическая реакция и типичная Обсессивные реакции отличаются от типичной невротической реакции на сексуальное расстройство. Когда человек по той или иной причине начинает испытывать беспокойство по поводу своих сексуальных способностей, реакцией на эти опасения становится либо усиленное стремление добиться удовлетворения, либо усиленная рефлексия во время полового акта. Для того, чтобы добиться удовлетворения, человек действует по определенной сексуальной программе. Однако удовлетворение нельзя добиться, поскольку оно является, так сказать, побочным, самопроизвольным эффектом сексуальной активности. Более того, чем настойчивее человек стремится к удовольствию, тем меньше удовольствия доставляет ему сексуальная близость. Если страх превращает пугающие мысли в реальность – то слишком сильное желание мешает получить желаемое. Зная об этой закономерности, логотерапевт старается убедить пациента в том, что ему нужно хотя бы на долю секунды захотеть, чтобы с ним произошло именно то, чего он так боится. Благодаря этому можно, по крайней мере, нейтрализовать страх, вызванный предчувствием опасности.